По дороге к Павлу я пыталась представить грядущий разговор. Мысленно, сочинив пару сотен диалогов, так и не смогла подготовиться. Оттого в его кабинет я вошла в смятение и должна признать со страхом. Увидев меня, он устал, улыбнулся и откинулся на спинку кресла, ожидая, что я скажу. Он уже знал о гибели татарина и давал мне фору, но я не находила слов. И, не придумав ничего лучше, замерла у картины Айвазовского, тихо спросив. «Это подлинник?» «Да, нравится». — Очень. Лев несколько раз водил меня на выставке его картин. Павел замер за моей спиной и долго смотрел на картину. А потом обхватил меня за талию и сказал. — У твоего мужа отличный вкус. — Был. Не выдержав, я резко обернулась и, едва сдерживая слезы, произнесла. — Паша, случилось страшно. Татарина... — Знаю, — тихо сказал он. — Он был единственной ниточкой к заказчику. Только через него... — Не обязательно. — Ты что-то узнал? — Работаю над этим. — Ты должен найти его. — И найду, — кивнул он. — А до тех пор, пока это не случится, ты поживешь за городом под охраной. Не спорь. Знаю, ты хочешь мне помочь, а вместо этого связываешь руки. Но... — Никаких но, маленькая. Нежно целуя меня, — сказал он, и я не нашла, что возразить. Лишь робко спросила. — Ты будешь там со мной? — Конечно, — кивнул он. — Воли Павла в его загородный дом я должна была переехать уже сегодня, — Но перед этим он решил сводить меня в паназиатский ресторан. Нахваливая мастерство поваров, он приобнял меня за талию и повел к машине. Тогда-то все и случилось. Вряд ли я смогу описать в красках разыгравшуюся на парковке трагедию. Все произошедшее заняло не более минуты, но сотрясло мой мир до основания. Под бдительным оком охраны мы шли к машине. До нее оставалось не больше полуметра, когда я заметила на белоснежной рубашке Павла крохотный красный огонек. Не знаю, помогли ли голливудские фильмы, или сработал звериный инстинкт, но дико заорав, я толкнула его в сторону. Но все же курок был спущен. Пуля, беззвучно разрезав воздух, пробила его грудь. На его рубашке мгновенно стало расползаться багряное пятно. Я с ужасом смотрела на него, еще не понимая, что произошло. Павел схватил меня и силой запихнул в салон машины. И Кири уже мчится по улице, забыв о правилах, и то и дело выезжая на тротуар. А бледный до синевы Павел на моих коленях. Я прижимаю шарф к его ране, стараясь остановить кровь. Слезы падают из глаз, но я не замечаю их, а он тихо шепчет мне. Ну что ты, родная, мне не больно. Это все ерунда, не страшно. Не знаю, сколько времени я здесь. Десять минут, десять часов. Мне все едино. Сжав руки в замок, уперев глаза в пол, я жду. Жду, когда выйдет врач и скажет, что с ним. Жду, когда мне скажут, что он будет жить. Незнакомый голос позвал меня по имени, и я машинально подняла глаза. Я не сразу поняла, кто передо мной, а осознав лишь крепче сжала зубы. Но было поздно. Моя пропитавшаяся кровью блузка, перепачканные руки и лицо говорили матери Павла о произошедшем больше, чем могли сказать все вместе взятые очевидцы. Она пришла не одна, вместе с сестрой Паши. Обе женщины смотрели на меня с ужасом, но вместе с тем с надеждой, которую я не могла оправдать. Павел в операционный, чужим голосом начала я. В него стреляли и ранили. Врачи делают все возможное, я пока не могу сказать большего. Его привезли сразу, как только все произошло, поэтому шансы... Таратори начал говорить Юра, пытаясь успокоить их. Я не смогла больше это слушать и ушла. Вскоре он нашел меня. Остервенело, смывая кровь со своих рук, я поймала его отражение в зеркале. Ты знаешь кто? Арина, что не изменит? Я подошла к нему очень близко и очень тихо, но до предела жестко сказала «Назови имя». Юра дернулся и, помолчав с полминуты, выдохнул «Матвей». Я прикрыла глаза. Он следил за моей реакцией очень внимательно и все продолжал говорить о связях Матвея в Китае и о давнем стремлении заполучить наследие Хваровского, о его талантах и возможностях в криминальной среде, о том, как легко он обманул всех, инсценировав смерть Ильи, Но его слова не долетали до меня. Какое теперь дело до причин, побудивших Матвей убить Павла? Выпущенную пулю не остановить? Аккуратно обойдя Юру, я вышла в коридор и спокойным шагом пошла к выходу. На улице курил Киря, сигарет в его пальцах нервно подрагивала. По счастливой случайности в ближайшей больнице оказалась та самая частная клиника, которой я не так давно провела несколько дней. Это действительно была удача, поскольку конфиденциальность, о которой столь трепетно, даже в нарушении закона, заботился персонал, позволяла избежать общения с полицией и оставить произошедшее в тайне, хотя бы на время. Я глядела двор. До ворот рукой подать. Эскалейт брошен у крыльца, двери распахнуты, ключ в замке зажигания. Я задержала взгляд на пятнах крови, что олели на сиденье, асфальте, ступенях. Тряхнув головой, я подошла к Кире. Он не ожидал подвоха от меня. Когда же понял, что произошло, было поздно. Момент упущен. «Не дури!» — попросил он. «Не буду!» — пообещала я и усмехнулась. За этой сценой нас и застала мать Павла. Разумеется, от ее взгляда не укрылся пистолет в моих руках. Его я скобурой с Кирилла. Она была умной женщиной сразу поняла, что дело неладно. Протянув ко мне руку, сказала. «Арина, пойдемте со мной. Мы вместе подождем, пока Павел придет в себя. А потом решим, что делать дальше». Я приду чуть позже. Сама себе не веря, сказала я. Он даже не успеет проснуться. Трогнув всем телом, она замерла. Киря попытался приблизиться, но дабы избавить его от ненужных мыслей, я показательно сняла пистолет с предохранителя. Расценив мой жест правильно, он остался на месте, я смогла беспрепятственно покинуть больницу. Если бы кто-то спросил, о чем я думала по дороге к Матвею, я не смогла бы ответить. Едва ли в моей голове можно было найти хотя бы пару мало стоящих мыслей. Я неслась по трассе на бешеной скорости, на сиденье рядом валялся заряженный пистолет. Был ли у меня план? И в помине не было. Всерьез ли я рассчитывал добраться до Матвея? Да. И вместе с тем прекрасно понимала, что, скорее всего, пуля остановит меня прежде, чем я успею поквитаться. Я охотно поверила в виновность Матвея и ринулась в бой. Тогда мне в голову не пришло, что Юра мог ошибаться или намеренно лгать. Я хотела не мести, справедливости. И она виделась мне, в принципе, око за око. А может, я, как и всегда, убегала. От себя, от полного скорби взгляда матери Павла и от приговора, что вынесут врачи, выйдя из операционной. Впрочем, какая теперь разница, ничего уже не изменить. Бросив машину в высоченных ворот, скрывавших особняк Матвея, я позвонила в домофон. Некоторое время ничего не происходило. Бдительное око видеокамеры беспристрастно фиксировало каждое мое движение, но никто не реагировал на звонок. Трудно сказать, на что я рассчитывала. Явно не на то, что он накинутый поверх блузки пиджак, призванный спрятать убранный за пояс джинсов пистолет, способен кого-либо обмануть. Видимо, тогда действительно сошла с ума. Но, что удивительно, не я одна. Иначе, как коллективным безумием, не назовешь тот факт, что калитка вдруг открылась и широкоплечий парень пропустил меня во двор. Он смерил меня взглядом и, кивнув на дом, сказал «Он ждет тебя». Здесь бы мне призадуматься, с чего бы это везение повалило, да и уйти прочь, пока дверь не заперли. Но где уж им умным мыслям взяться в отупленной болью голове? Распрямив плечи, я поторопился к дому. Все казалось, что кто-то схватит меня, а на деле даже бы искать не потрудились. Но и этот факт умных мыслей не прибавил. На крыльце стоял Витя. Он не удостоил меня даже словом, когда я приблизилась. Лишь окинул взглядом, от которого я вполне могла воспламениться, как спичка. Я физически ощущала его ярость и желание пристрелить меня прямо здесь, как бешеную собаку. Я бесшабашно улыбнулась ему и вошла в дом. Не обнаружив Матвея, я устремилась на веранду, уверенная, что найду его там, и не ошиблась. Он сидел в своем излюбленном кресле и играл в шахматы сам с собой, не находя равного противника. Он поднял на меня глаза и едва заметно улыбнулся. В его улыбке не было ни страха, ни цинизма. Так улыбаются нашкодившим детям, что съели конфеты перед самым обедом, ласково и снисходительно. И тут что-то дрогнуло во мне. Еще мгновение назад я разрядила бы в него обойму, без тени сомнения и даже намека на сожаление. А теперь словно приросла к земле и не могла пошевелиться. Мне не было страшно и всякие глупости о цене человеческой жизни не отвлекали. Но это его чертова улыбкой и взгляд словно парализовали. — Исаживайся, девочка, — тихо сказал он. — Убить меня ты всегда успеешь. Я, не облизнув пересохшие губы, пыталась что-то прохрипеть в ответ. — Разве ты не за этим пришла? — Зачем вы это сделали? — тихо спросила я и не узнала своего голоса. Вся моя решимость вдруг исчезла, а вслед за ней ушла и злость. Остались лишь желания понять и непомерная усталость. Я внезапно осознала, что, несмотря ни на что поднять на него руку не смогу. Будь передо мной кто-то другой, все сложилось бы иначе. Но Матвей с этим его взглядом, внимательных черных глаз и спокойствием Титана изменили все. — За мной много грехов, девочка, — помолчав, сказал он. — Но парня твоего я не трогал. — Кто тогда? Вы ведь знаете? — Догадываюсь, — кивнул он. — Тогда скажите. Чувствую, как вновь темнеет в глазах, прорычала я. — Чтобы ты изрешетила мерзавца, В человека стрелять не по баночкам на пустыре палить. Разобраться для начала не хочешь? И вы, конечно же, поможете мне в этом. Зло засмеялась я. Он, игнорируя мою иронию, спокойно сказал. Почему бы и нет? У меня полно времени. Да и ты уже здесь. Сегодня явно мой день, усмехнулась я. Не язви, поморщился он и, кивнув на кресло напротив, добавил. Присаживайся. Я приняла его приглашение без колебаний, втайне боясь, что он передумает. Я поделюсь с тобой соображениями, но об этом позже. Есть вещи поважнее. Он мне надолго замолчал, словно собираясь с духом, а я насторожилась. Мне казалось невозможным, что существуют темы, даже на обсуждение которых такому человеку, как Матвей, не хватает решимости. Мне давно стоило поговорить с тобой. Но когда ты была здесь... Я еще не был уверен. А потом все стало еще сложнее. Начал он издалека. Много лет назад, в другой жизни, я был влюблен в одну девушку. Красивее ее найти было трудно. Она была правильной девочкой из хорошей, влиятельной семьи, училась в консерватории и со шпаной вроде меня знакомств не водила. Но что тут скажешь, противоположности притягиваются. И мы были счастливы, правда, недолго. Ни черта не понимаю, растерянно заявила я. Не перебивай старших. Нахмурился Матвей, и я посоветовал себе заткнуться. Впрочем, этому совету следовать было несложно. Все сказанное им в дальнейшем напрочь лишило меня дара речи. У меня начались проблемы с законом. Инга, так ее звали, обещала ждать, но быстро передумала. Ее отец, крупный партийный чиновник, тому поспособствовал. В ожидании суда я сидел в крестах, а от нее письмо. В общем, любовь прошла, я побесился, да и выкинул ее из головы. Не так уж и мало красивой женщин на земле. Если бы я только знал тогда, Арина. Это все очень трогательно. Чувствую, как холодеет затылок попытался сменить тему я. Но при чем здесь Павел и я? Павел здесь действительно ни при чем, усмехнулся он. К нему и его истории мы еще вернемся. И без того есть о чем поговорить. Ты ведь уже догадываешься, не так ли? Понятия не имею, о чем вы. Сосредоточив взгляд на шахматной доске, заявила я. Очень много лет прошло с тех пор, как мы расстались с ней. Но однажды на Костика вышел один парень из бывших ментов, и поведал он интересную историю. С ним-то ты уж точно знакома, Славик кажется. Я сцепила зубы и упорно продолжала сбегать его взгляда, с замиранием сердца ожидая продолжения. В ментовке Славик не прижился и был изгнан с волчьим билетом. А в частном сыске дела его пошли на ура, и одной из его клиенток стала молодая девушка, сирота. От нее отказались сразу после рождения и отдали в дедом Кто бы мог подумать, что это ее не сломает, а наоборот закалит и однажды она получит возможность найти тех, кто ее предал. «Замолчите!» — едва слышно, — сказала я. Он не обратил на это внимания. Первую часть гонорара Славик отработал честно, и мать девушки нашел. А потом решил схитрить и начал свою игру. Уж очень любил он дармовые деньги и просто не мог упустить такой шанс. «Что за игра?» — не выдержала я. Инга утверждала, что отец ребенка умер еще до его рождения. Попал в автокатастрофу. Славик эту версию проверил и подтвердил. Нашел могилу сокурсника Инги, над которой можно было вдоволь поплакать. Это было всего лишь удачное для Инги совпадение. С мертвых не спросишь. Думаю, без ее подсказки здесь не обошлось. Так или иначе, получив гонорар с дочери и матери, Славик исчез, но ненадолго. Решил еще подзаработать, без труда догадалась я. — Верно мыслишь, — усмехнулся Матвей. — Признаю, его история стоила тех денег. — Вам не приходило в голову, что он и вас развел? — зло спросила я. — Тут ты, конечно, права. Веры ему никакой, — кивнул Матвей и предвидел ко мне конверт, что все это время лежал на столе. — Я неохотно верю людям, особенно бывшим ментам. Но наука — другое дело, с ней не поспоришь. — Что это? — задержав взгляд на конверте, спросила я. — А ты почитай. Облизнув пересохшие губы, я взяла конверт. Пальцы противно подрагивали, и я поморщила, заметив это. В нем было всего два листка бумаги. Я внимательно прочитал их и сложила обратно в конверт. — Мне это ни о чем не говорит. — А мне о многом, — пожал плечами Матвей. — Это твой тест ДНК, Арина. Не помню, чтобы сдавал его. — Конечно, не помнишь, — усмехнулся он. — В тот день, когда ты упражнялась в беге по крышам, тебя привезли сюда в отключки и взяли все необходимые пробы. — Это может быть ошибкой. — Не может, — покачал головой он и вкрадчиво произнес. — Ты моя дочь, Арина. Вздрогнув от его слов, как от выстрела, я зажмурилась. Он внимательно следил за моей реакцией, а мне хотелось спрятаться от его взгляда. Я прошлась по веранде. Он не тревожил меня, давая время осознать услышанное. Я замерла в паре метров от него, сосредоточив внимание на саде, пытаясь держать рвущийся наружу крик. Справившись с собой, я сказала. — Вы ведь понимаете, что я пришла сюда, потому что хотела убить вас? — Я слишком хорошо подхожу на роль главного злодея. Пожал плечами он и улыбнулся. Биография подкачала. — Вам действительно не было дела до хворовского с его наследием. чувствуя, как пелена спадает с глаз, говорила я. Вы вязались в драку, поверив роскозня мента. То, что мент не врал, я понял безо всякого теста. Сразу, как только увидел тебя. Только моя дочь может быть столь отчаянно бесстрашной. Свобода или смерть — все это слишком знакомо. И чтобы меня не пристрелили раньше, чем будут готовые результаты теста на отцовство, вы привезли меня сюда, Аленка. Я знал, что она дорога тебе, а тест в нем не был особой нужды. Но мне казалось, начать этот разговор будет проще, обращаясь к научным фактам, а не к домыслам продажного мента. Кто же знал, что ты сбежишь прежде, чем ученые настрочат результат? Кто же тогда стрелял в Павла? Убил Льва, Нечаева и Татарина? Ответ на поверхности, Арина. Если бы ты и Павел были чуть более внимательны, давно бы уже все поняли. Любовь такая штука. В доме Нечаева полиция нашла неопровержимые улики. — Я тебя умоляю, — поморщился он. Полиция взяла кость, которую им дали, закрыла дело, поставила галку и все расследование. Я нахмурился отвернулась. — Конечно, Матвей прав. Полиция видит только то, что ей удобно. Дело закрыто, показатель на высоте. Есть ли смысл копаться дальше? Ответ для них очевиден, в какой бы стране они ни работали. «Тебе ведь ни раз, а не два приходила на ум его имени, так ли?» «Слишком много имен, и ваше одно из них». «Когда ставки так высоки, все ошибки фатальны, здесь ты права, а чувства лишь мешают. То, что ты здесь, тому пример». Я устала, потерла лицо руками. Продолжать этот разговор больше не было сил. Перед глазами то и дело вставал образ истекающего крови Павла. Я со всей ясностью поняла, что дошла до точки. Тут-то все детали головоломки сложились воедино. Все подсказки Матвея разгаданы. Конечно же, он прав. Мне следовало давным-давно понять очевидное. Как только это случилось, я резко развернулась на пятках и бросилась вон из дома. Пожалуй, такой прыть от меня не ожидали даже Матвея и его окружения. Я бежала к машине, слыша его голос за спиной, но даже не подумала обернуться. Рванув с места, я помчалась в больницу. Влетев в приемный покой, я силой схватила дежурную медсестру и, напугав до полусмерти, закричала. «В какой палате Павел Заречный?» «В тридцать седьмой!» — испуганно пропищала она и закричала мне вслед. «Операция только что закончилась, к нему нельзя!» Я перепрыгивала через три ступеньки, взбираясь по лестнице на третий этаж. Сердце бешено билось в груди, а в голове всего одна мысль. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Я опередила его всего на миг. Заметив меня, он на мгновение растерялся, и этого мне хватило. Дико закричав, я бросилась на Юру. Он успел нажать на курок, но пуля прошла по другой траектории и врезалась в стену, не задев Павла. Однако, надо отдать ему должное, в себя он пришел быстро. Ловко схватив меня за шею, с размаха зашвырнула стену. От удара я у тени сумела, и в который раз за последнее время моя голова приняла на себя весь удар. Оказавшись на полу, я видела, как он приближается, но сопротивляться больше не могла, и мир мой поглотила тьма.